Но если вдруг кто-нибудь все-таки случайно войдет в это время в помещение и увидит меня там, я должна была бы хотя бы знать пароль на этот день. Мистер Уайтман слегка недовольно поднял брови. Никто не войдет, Индалин еще раз. Ты окажешься закрытым на замок помещений. Вытерпишь там сто двадцать минут и снова прыгнешь назад. Так что никто в 1948 году ничего не заметит. А если даже и да, то об этом твоем посещении было бы отмечено в аналах. А кроме того, у нас сейчас нет времени, чтобы посмотреть, каким был пароль на этот день. «Быть при этом, это все», – смущенно сказал мистер Марлей. «Извините, что?» Пароль во время Олимпиады звучал «Быть при этом, это все», – мистер Марлей неуверенно смотрел на пол. «Я запомнил это, потому что обычно они на латинском». Ксемериус закатил глаза, а мистер Уайтман выглядел так, как будто охотно сделал бы то же самое. — Ага. Ну что ж, Гвиндолин, теперь ты его слышала. Не то чтобы он тебе понадобился, но если ты чувствуешь себя с этим лучше, может быть, ты подойдешь? Я подошла к хронографу и протянула мистеру Уайтману руку. Ксимериус опустился рядом со мной на пол. — А сейчас? — взволнованно спросил он. Теперь наступила самая неприятная часть. Мистер Уайтман открыл один из клапанов и положил мой палец в отверстие. «Я думаю, что просто крепко прицеплюсь к тебе», — сказал Ксимиревус, и как обезьянка обхватил сзади меня за шею. Я не должна была ничего чувствовать, но на самом деле это ощущалось, как будто кто-то положил мне на шею сырой шарф. Глаза мистера Марлея от напряжения были широко распахнуты. — Спасибо за пароль, — сказала я ему и скривила лицо, когда острая игла глубоко вонзилась в мой палец, а помещение заполнилось красным светом. Я крепко обхватила фонарик. Краски и люди замельтешили перед моими глазами. Дрос пробежала по всему телу.